Само собой разумеется, что ассистенты Петенкофера пытались удержать его от героического эксперимента. Они умоляли его подвергнуть этому испытанию кого-нибудь помоложе. Но, зная настойчивость Петенкофера, были в то же время убеждены, что его невозможно отговорить от исполнения раз намеченного плана. Когда же 15 октября стало ясно, что Питенкофер не является носителем и его точка зрения, казалось, была подтверждена, тем меньше осталось возражении против повторения опыта, лишенного отныне страха, которого он вызывал прежде. С другой стороны, казалось, что повторение опыта имеет большое значение. Его сотрудник Рудольф Эмерих, впоследствии преемник Петенкофера на кафедре в Мюнхене, решился на это. Он был на 34 года моложе своего учителя и пользовался известностью как гигиенист. Свой эксперимент Эмерих провел 17 октября. Он также подготовил раствор питьевой соды в воде, добавив туда 1 десятую кубического сантиметра суточной пышно развившейся холерной культуры, то есть многим меньше количества принятого петенкофером. Зато Эмерих Усложнил свой опыт тем, что после приема культуры он нарочно пил и ел больше, чем обычно. Ухудшая режим питания, Эммерих тем самым хотел снизить сопротивляемость организма, которая играла определенную роль в теории Питенкофера о факторах заболевания холеры. Но Эммерих хотел в еще большей степени ослабить свой организм, чтобы создать бактериям максимально благоприятные возможности для развития. Одетый лишь в рубашку, он подвергся воздействию тока холодного воздуха, повторив это многократно, пока наконец не почувствовал себя больным. Начавшийся у него катар шок протекал в более тяжелой, чем у пятенкофера форме, и очень скоро потребовал врачебной помощи. Но это не было настоящей холерой. Эммерих чувствовал себя неплохо, его настроение оставалось хорошим. Непроходящего чувство слабости, ощущаемого при холере, частично из-за отравления микробами, частично из-за больших потерь воды организмом, не наступало. Лишь ограничение диеты причиняло ему неудобства. 24 октября он уже смог вернуться к своему обычному питанию. Холерные вибрионы отмечались в его выделениях до 28 октября. Была ли это холера или нет? Петенкофер и Эммерих оспаривали, что у них была холера. Петенкофер писал, «Я позволю себе предположить, что Роберт Кох и его многочисленные последователи скажут, что ничего не доказано, кроме того, что они...»